Глава 8 Революционный кризис. 1793-1824 годы. Когда Карл III умер в 1788 году, его наследником стал Карл IV, правление 1788-1808. Никто не мог предположить, что в ближайшие 40 лет Испанию ожидают такие масштабные изменения, каких она не видела с 710-х годов. Порядок бурбонов и незыблемый авторитет церкви были сметены войной, полностью изменившей ход испанской истории. Испания снова стала жертвой вторжения. Однако поначалу все казалось вполне безопасным для страны. В 1793 году Испания присоединилась к мощной коалиции европейских стран Сплатившихся против революционной Франции. Но эта коалиция принесла мало пользы как Испании, так и ее союзницам. Сначала Испания вторглась в Руссельон и одержала серию побед, хотя и не сумела захватить Перпиньян. Французы, в свою очередь, в 1794 году, изгнали испанцев из Руссельона и вторглись в Каталонию, выиграв битву за Черную гору. Двинувшись дальше, Французы осадили Росс, который пал в 1795 году. В западных Пиренеях французы также добились многих успехов, захватили Сан-Себастьян 1794 и Бельбао 1795. А путно французы забирали продовольствие и уничтожали производственные предприятия. Испанское правительство боялось, что регион басков может присягнуть на верность Франции в обмен на признание своих традиционных законов и католической веры. Поэтому в 1794 году состоялись официальные переговоры с французами. Испания заключила Базельский мир 1795, а затем присоединилась к Франции в ее борьбе против Британии, подписав договор сан иль де 1796. Однако это поставило Испанию и ее империю под удар. В 1797 году испанский флот потерпел поражение от британцев у мыса Сент-Винсент. В этой битве отличился Нельсон. Заодно британцы отобрали у Испании Тринидад. Блокада трансатлантической торговли сильно ударила по финансам, что привело к росту правительственного долга и займов. Заключенный в 1802 году мир с Британией по условиям которого ей вернули Тринидад продлился недолго. В 1804 году катастрофическая война возобновилась и в 1805 году франко-испанский флот потерпел сокрушительное поражение при Трафальгаре, хотя не обошлось без удач. В 1807 году британское нападение на Буэнос-Айрес было решительно отбито. Между тем, плохие урожаи, особенно в 1803-1804 годах, привели к росту цен на продовольствие, голоду и бунтам. В 1807 году Испания заключила союз с Францией и вторглась на территорию британской союзницы Португалии. Публичные разногласия в королевской семье, за которыми следили в печати, между Карлом IV и его сыном Фердинандом, Сын пользовался большой поддержкой высшей знати и церкви. Завершились в 1808 году дворцовым переворотом, аранхуэцким мятежом. В результате Фердинанд, принявший тронное имя Фердинанд VII, сменил непопулярного Карла и его ненавистного первого министра Мануэля Гадоя. Тут, однако, вмешался Наполеон, который вызвал Карла и Фердинанда на встречу в Байону и заставил их обоих отречься от престола в его пользу. Наполеон сделал своего брата, Жозефа Бонапарта, королем Жозефом I, испанским. Правление 1808-1813. Ответом на это стало восстание в поддержку Фердинанда, распространившееся из Мадрида. Началась война, в наши дни известная как «Война за независимость». Восставшие придерживались самых разных убеждений и взглядов от либеральных до консервативных, но всех их объединяло чувство протеста и нежелание покоряться французам. Действительно, национальное самосознание Испании в немалой степени сформировалось в ответ на давление Франции. Хунты, пришедшие к власти в провинциях, направляли народный гнев на общего внешнего врага, снижая градус внутреннего политического и общественного напряжения. Кроме того, это позволяло заручиться поддержкой, не прикладывая для этого особенных усилий. Восставшие не были бандитами, которых интересовала только добыча, или патриотами, сражающимися только за короля, церковь и отечество, хотя оба элемента играли в их среде важную роль. Среди них, особенно в Наваре, было немало крестьян-землевладельцев, защищавших свои интересы. Отмена привилегий Наварры при Наполеоне, попытки реформировать общество и грабежи вызывали в Испании протест против оккупантов. В то же время, как это часто бывает, испанская политика имела свои нюансы. Если в северной Наварре преобладали крестьяне-землевладельцы, то на юге провинции было больше подземных рабочих, социальные противоречия там были острее, а отношение к церкви куда прохладнее. Поэтому... Сопротивление Наполеону было сильнее на севере Наварры. С течением времени ситуация менялась. Когда стало ясно, что военные действия поглощают слишком много ресурсов, сомнения в необходимости войны усилились. Многие не хотели воевать. Заметно выросло число дезертиров. Из них собирались разбойные банды и партизанские отряды. Сумятица и неразбериха, вызванные частичным разрушением политических и социальных структур играли в то время более важную роль, чем, собственно, борьба против Франции. Однако, отражая и усугубляя упадок власти, эта сумятица давала понять, что установить новый порядок сможет только тот, кто будет действовать решительно. Но сделать это было не так просто. Первоначально французы потерпели поражение 16-19 июля 1808 года при Байлене в Андалусии. Не имея способного командования, они не успели подготовиться и были окружены. Почти 18 тысяч солдат сдались испанским войскам. Это было первое поражение наполеоновской армии на поле боя. После этого французские войска в Испании отступили к Эбро. Однако в ноябре сюда прибыл с большими силами Наполеон, и французы возвратили себе Мадрид, а в декабре закрепились в Каталонии, сняв осаду с Барселоны, которую защищал французский гарнизон. Верховное правящая хунта, отрицавшая власть французов, отступила сначала в Севилью, а затем в Кадис, где ее могли поддержать британские военные корабли. Находившиеся в Испании британские силы отступили в Ла-Корунью, откуда были эвакуированы. Сэр Джон Мур. Героическая неудача. Сегодня один из самых известных портов Бискайского залива Сантандер. Сант-Андер. Туда приходят паромы из британских Портсмута Смута и Плимута. За ним следует Бильбао со своей знаменитой художественной галереей. Но в XIX веке самой важной была ла корунья где в 1809 году произошло эпическое отступление британской армии. Осенью 1808 года Британская армия, находившаяся в Португалии под командованием сэра Джона Мура, получила приказ поддержать правительство Испании, недавно вступившее в войну с Францией. Мур вошел в Испанию 11 ноября и через два дня достиг Саламанки. Отсутствие обещанной поддержки со стороны Испании заставило Мура отдать приказ об отступлении, однако, получив срочную просьбу о помощи, он принял поспешное решение нанести удар по французским коммуникациям. Французская кавалерия была разбита при Саагуне, но известия о численности французских сил побудили Мура вновь отступить. Наполеон находился в Мадриде и, опасаясь, что французы помешают его коммуникациям с Португалией, Мур решил идти к порту Ла-Корунья в трудных зимних условиях и перед лицом превосходящих французских сил. В ходе отступления дисциплина в авангардных дивизиях была нарушена, но хорошо обученный арьергард смог удержать порядок и отбить все атаки преследовавших их французов. Наполеон перестал участвовать в погоне 1 января 1809 года, перепоручив ее маршалу Николя Жану де Дьесульту, который догнал англичан в порту погрузки в Ла-Корунье. 16 января они напали но британцы выдержали атаку. Армия Сульта имела незначительный численный перевес, а характер местности не позволял задействовать кавалерию. Мур стоял в обороне, предугадывал действия Сульта и умело управлял своими резервами, блокируя удары противника. Армия была успешно эвакуирована на следующий день, но сам Мур пал в битве, и смерть сделала его героем стихотворение Чарза Вольфа о его погребении, начинающееся словами «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили», стало хрестоматийным, его задавали учить наизусть школьникам. Могила Мура в Лакаруне открыта для посещения. Плохо вооруженные и плохо обученные, страдающие от нехватки снабжения, испанские солдаты и ополченцы неоднократно терпели поражение в битвах. С французами. В первую очередь вспоминается битва при Аканье в ноябре 1809 года. Сражение произошло после попытки испанской стороны перейти в наступление и продвинуться к Мадриду. Солдат у французов было меньше, чем у испанцев. Они находились под командованием маршала Сульта, хотя номинально их возглавлял Король Жозеф. Французы выдвинули кавалерию и выиграли бой при поддержке артиллерии превосходящей по силе испанскую. Испанская пехота была разбита на голову. У французов было 2000 жертв, у испанцев 18 тысяч, в том числе 14 тысяч пленных. После этого французы смогли вторгнуться в Андалусию, чему также помогла одержанная вскоре после этого победа Вальба де Тормес. Веллингтон был крайне разочарован поражениями испанских войск. Французы завоевали Андалусию за исключением Кадиса в 1810 году, Эстремадуру в 1811 году, Каталонию и Валенсию в 1811-1812 годах. Их продвижение сопровождалось опустошительными набегами. В 1812 году был разграблен крупный бенедиктинский монастырь на горе Монсерат в Каталонии. Тем не менее В столкновениях с испанскими войсками французы несли значительные материальные и человеческие потери. Потери французов в Испании превышали потери, которые были в предыдущих кампаниях Наполеона. Испанцы обычно терпели неудачу в открытых столкновениях, и британские генералы справедливо критиковали их слабую организацию. Однако действия испанских регулярных и партизанских сил не позволяли французам взять под контроль сельскую местность и, в частности, сильно вредили их коммуникациям и логистике. Характерным приемом испанцев в войне против французов в 1810 и 1811 годах были высадки десанта. В ряде случаев значительные партии высаживались сразу в нескольких местах на побережье Андалусии, а затем направлялись вглубь материка, где нападали на французов. Благодаря испанскому сопротивлению Французы не могли сконцентрировать свои превосходящие силы против Веллингтона. Они могли бы сделать это после того, как окончательно расправились с испанцами. И такая возможность действительно существовала. Но в 1812 году Наполеон отвлекся на Россию. Англо-португальские силы Веллингтона в 1809-1811 годах успешно защищали Португалию от французских атак а затем вторглись в Испанию. В 1812 году Веллингтон наконец взял две главные испанские пограничные крепости Сьюдат Родриго и Бадахас, каждая из которых позволяла занять великолепные позиции. Двинулся дальше и дошел до северной Испании, победил французов при Саламанке и занял Мадрид. Британский десант совершил набег на Бискайское побережье. Тем не менее, после этого Веллингтону пришлось отступить, Поскольку осенью 1812 года вокруг него сосредоточились значительно превосходившие его силы французов. Битва при Соломанке 1812. Среди холмов Арапилис к югу от Соломанки есть поле, на котором когда-то разыгралось крупное сражение. Его стоит посетить. До него легко добраться, и само оно почти не изменилось. Самая полезная книга для знакомства с ходом сражения Соломанка «Саламанка 1812» Рори Мьюра. Захватив в начале года Сьюдат Родриго и Бадахас, англо-испано-португальские войска во главе с Веллингтоном вторглись в Северную Испанию и победили французов в битве при Соломанке 22 июля. Французские дивизии маршала Агюста Мармона так растянулись на марше, что Веллингтону удалось разбить их По отдельности. Вот как это произошло. Отметив, что между французскими дивизиями возникли бреши, Веллингтон быстро и эффективно переключился с обороны на атаку и, умело объединив свою пехоту и кавалерию, бросил их на уничтожение трех французских дивизий, одна из которых была смята атакой британской кавалерии. Союзная армия численностью 52 тысячи человек потеряла 5 тысяч 173 человека, из которых все, кроме шести, были британцами или португальцами. Испанской дивизии, поставленные, чтобы заблокировать французам путь к отступлению, даже не пришлось участвовать в сражении. Французы потеряли 13 тысяч человек, в том числе 7 тысяч пленными. Рядовой Уильям Уиллер из 51-го пехотного полка оставил запись о том, в каких сложных условиях приходилось вести бой. Наше подкрепление ждали справа от линии, и мы двинулись в два раза быстрее. От этого поднялась такая пыль, а день был жаркий, что мы едва не задохнулись. Без воды стало совсем худо. Но даже тем, у кого фляжки еще не совсем опустели, приходилось ничуть не лучше, чем тем, у кого воды вовсе не было. От жары и постоянной тряски их содержимое совершенно испортилось. Кто делал глоток, тут же его выплевывал. Чем дальше мы шли, тем сильнее становилась стрельба. Мы насквозь промокли от пота. Поднятая нашими ногами пыль так густо осела на лицах и одежде, что мы едва узнавали друг друга. Пожалуй, мы больше походили не на самих себя, а на армию трубочистов или мусорщиков. На последнем издыхании мы добрались до позиции справа от нашей линии. Впереди перед нами был холм, на котором размещалась линия противника. Оттуда нас приветствовали огнем примерно из 16 пушек и нескольких гаубиц. После этой битвы французы были вынуждены уйти из Андалусии. В 1813 году, несмотря на то, что британский десант снял осаду с из-за приближения французской армии, Веллингтон снова вторгся в Испанию, а Жозеф Бонапарт бежал из Мадрида, чтобы помешать наступлению британцев во Францию. Армия Жозефа была ослаблена. Крупные подразделения отправили для борьбы с партизанами в Наварии и стране Басков. Во главе англо-испано-португальской армии Веллингтон одержал сокрушительную победу при Витории 21 июня, в честь которой в центре этого города установлен большой памятник. У французов было 8 тысяч убитых. Вся их артиллерия была захвачена или уничтожена. Также были захвачены обозы, и среди добычи обнаружились выдающиеся произведения живописи, принадлежавшие Жозефу. Потом Веллингтон захватил Сан-Себастьян и Памплону. В руках французов оставалось еще несколько крепостей, но в целом французскому правлению в Испании пришел конец. Жозеф отрекся от престола и вернулся во Францию. После наполеоновских войн он с 1817 по 1832 год жил в основном в Соединенных Штатах, а затем вернулся в Европу и умер во Флоренции в 1844 году. Одновременно с военными действиями происходили политические изменения. Жозеф стремился править как просвещенный монарх, в частности, упразднил монашество и инквизицию, Но его начинания были скомпрометированы тем, что он опирался на непопулярную французскую армию и, кроме того, занимал высокий пост в масонском ордене, что также вызывало негодование испанской общественности. С 1810 года в Кадисе начали собираться кортесы, представлявшие всех независимых испанцев, в том числе проживавших в колониях. В 1812 году кортесы провозгласили конституцию, которая, существенно ограничивала королевскую власть и ставила на первое место граждан государства. Дальнейшие реформы предполагали отмену феодальных привилегий и введение бесплатного начального образования. Этот эпизод подводит нас к одной из величайших упущенных возможностей в истории Испании и одновременно наглядно демонстрирует, как сильно война стимулировала развитие конституционного движения целью которого была свобода всей испанской нации, а не привилегии отдельных провинций. Действия бурбонов после реставрации на фоне провозглашенной кортесами Конституции воспринимались обществом уже совсем иначе. При этом не следует также забывать о роли церкви, активно противостоявшей безбожным светским сторонникам Жозефа. Точно так же религия играла важную роль во всех европейских странах, находившихся в оппозиции к Франции. После того, как война вымела французов из Испании, в декабре 1813 года Фердинанд VII заключил с Францией Волонсейский мирный договор, который привел к восстановлению испанского короля на троне до его смерти в 1833 году. Фердинанд отнюдь не желал быть конституционным монархом. В 1814 году он распустил кортесы и отменил принятую ими Конституцию. Либералы подвергались жестоким репрессиям, а все те, кто служил Жозефу, были объявлены вне закона. Фердинанд, как и Карл IV, искал поддержки у высшей знати и церкви. Под властью французов Французское правление было безжалостным, хищническим и очень дорого обошлось Испании. Холсты Гои в музее Прада... Самые яркие, но далеко не единственные напоминания о нем следы разрушения и осквернения церквей до сих пор можно увидеть в Севилье, например, в монастыре Санта Мария де Лас куэвас и некоторых других местах. Несколько картин Мурильо из часовни госпиталя де коридат в Севилье были похищены французами, но семь полотен сохранилось. В 1808 году Французский гарнизон ради поддержания порядка в Барселоне расстреливал всех без суда и отбирал имущество богатых горожан и церкви. Деньги выжимались из местной экономики с помощью конфискаций и принудительных выплат. Процветал черный рынок. В том же году была взята штурмом и разграблена Кордова. Стойко сопротивлявшаяся Сарагоса в 1808-1809 годах потеряла несколько тысяч мирных жителей. В Гранаде в 1812 году французами была частично разрушена Альгамбра. Испанская экономика, общество, культура и политика переживали крайне непростые времена. Обострились беззаконие и коррупция. Растущая нестабильность жизни заставляла многих сомневаться в приемлемости и легитимности французского правления. Испанская Америка. Отказ Фердинанда от конституционализма способствовал подрыву власти Испании в Испанской Америке. Еще раньше, в ответ на захват Испании и Франции в 1808 году в Испанской Америке возникли первые ростки независимости. В 1809 и 1810 годах местные хунты захватили власть от имени Фердинанда VII И направили Жозефу первому ответ, где подчеркнули конвенционный характер королевской власти и народной поддержки. Это позволило местной знати сосредоточить в своих руках власть, к которой она давно стремилась. Общество в это время переживало демографические, экономические и политические изменения, и в этих условиях операция на прошлое становилась все сложнее. Вернув себе власть в Испании, Фердинанд вознамерился восстановить свои позиции в Испанской Америке и в 1815 году отправил туда армию. Поначалу ему сопутствовала удача. Королевская власть была восстановлена, а движение за независимость подавлено везде, кроме отдаленной Лаплаты. Однако вскоре у короля возникают серьезные трудности. Роялисты в Латинской Америке были крайне разобщены, их разногласия только усугублялись из-за противоречивой и непоследовательной политики Испании. Нередко гражданские власти расходились во взглядах с военными, а столичная администрация – с провинциальной. Например, в Новой Гранаде, ныне Колумбия, вице-король и главнокомандующий были заклятыми врагами. Кроме того, нехватка финансов вынуждала армию роялистов конфисковать запасы у местных жителей и вводить принудительные займы. Все это существенно ухудшало положение населения и восстановило его против Испании. Раэлистские силы, присланные из Испании, сильно страдали от болезней, особенно от желтой лихорадки и дизентерии, и были вынуждены набирать свежих рекрутов на местах, что приводило к новым политическим разногласиям. В 1815 году новая Гранада с распростертыми объятиями встретила прибывшую из Испании армию, Но к 1819 году движение за независимость Колумбии уже имело широкую поддержку во всех слоях общества. Кроме того, Испания не обладала этими техническими преимуществами, какие были у конкистадоров в начале XVI века. Повстанцы получали часть своего вооружения от торговцев оружием из Соединенных Штатов. А испанское правительство не присылало своим войскам в Северной и Южной Америке практически ничего. Большая часть оружия, находившегося в распоряжении реалистов, была приобретена на месте. Получается, что повстанцы имели здесь даже небольшое преимущество. Тем не менее, ход конфликта не был предопределен. Как и в других освободительных войнах, колониальные власти нередко действовали более успешно, чем принято считать. Испанцы пользовались заметной поддержкой местных жителей и выигрывали сражения. Победы при Хуаки. 1811 и Сипа-Сипа 1815 позволили испанцам взять контроль над Верхним Перу, Боливия, а победа при Ранкагуа 1814 привела к повторному завоеванию Чили. В 1806 и 1812 годах испанцы подавили восстание в Венесуэле, которым руководил Франциско де Миранда. Революционеры имели мало общественной поддержки и еще меньше денег, и это играло на руку испанцам. Даже если среди восставших офицеров был силен революционный дух, этого нельзя было сказать о большинстве крестьянских рекрутов, страдавших от недостатка жалования и снабжения, плохо вооруженных и плохо обученных. Конфликт шел с переменным успехом. Симон Боливар, сражавшийся под командованием Миранды, бежал в Новую Гранаду. Собрал добровольческие силы и в 1813 году вторгся в Венесуэлу. Он выиграл ряд сражений, но Венесуэльская республика нуждалась в поддержке со стороны, а ее армии не хватало, финансов и оружия. Бежав на Ямайку, Боливар снова вернулся в Венесуэлу, но его вылазка, предпринятая в 1816 году с Гаити, Там французское колониальное правление закончилось в 1803-1804 годах, не получило помощи и окончилось ничем. Еще одна отправленная им военная экспедиция была разбита в 1818 году. Испанцам, в свою очередь, почти не приходилось рассчитывать на метрополию. Борцы за независимость, между тем, готовы были преодолевать огромные расстояния, чтобы добиться военного преимущества. Латиноамериканские войны за независимость происходили на гораздо более обширной территории от Мексики до Чили, чем война за независимость Америки. Кроме того, здесь не было своего континентального конгресса или континентальной армии, которые могли бы обеспечить хоть какую-то военную и политическую согласованность. Так что любые попытки рассказать обо всех событиях этих десятилетий рискуют превратиться в запутанное перечисление поворотов военной фортуны. На восточном побережье Мексики планировать военные операции было особенно трудно из-за крупных горных цепей. Армию преследовали болезни. Вездесущая желтая лихорадка. Как и в войне за независимость Америки, революционные силы не могли по умолчанию рассчитывать на успех и, по сути, проявляли себя в бою ничуть не, не лучше, чем их противники. Обеим сторонам приходилось приспосабливаться к условиям борьбы на огромной территории, где было трудно закрепить достигнутые успехи или наладить бесперебойную материально-техническую поддержку. В свете этих проблем особое значение приобретали местные и региональные факторы. Результатом, как и в Мексике, стала раздробленность повстанческого движения. Впрочем, то же самое происходило с испанской армией. Отдельные подразделения боролись против повстанцев при минимальном контроле из центра, а их командиры пытались создать опорные центры на местах. Потребность в снабжении существенно подрывала популярность обеих воюющих сторон, поскольку обе армии добывали припасы путем экспроприации и мародерства, что наносило большой ущерб мирным жителям. Роялисты страдали от частых изменений испанской политики. Это не только оттолкнуло тех, кто поддерживал короля в Латинской Америке. Но и вылилась в гражданскую войну в самой Испании в 1823 году. Важную роль в поражении реалистов сыграли военные таланты и командные навыки руководителей повстанцев, которым постепенно удалось полностью измотать разрозненные силы реалистов. Особенно отличились Хосе де Сан-Мартин, который действовал в Чили в 1817-1818 годах, и Симон Боливар, упорно боровшийся в северной части Южной Америки и в Андах в 1813-1825 годах. Решающее значение имела международная политика. Борьбу за независимость в странах Латинской Америки правильнее было бы рассматривать не как неудачу одной европейской державы, но как один из аспектов изменения баланса власти на Западе, а именно существенного расширения сферы британского влияния. Британию давно интересовала возможность наладить торговлю с Латинской Америкой, и она поддерживала ее стремление стать независимой от Испании. Британские добровольцы, дипломатическая и военно-морская поддержка многое изменили. В частности, благодаря Британии удалось предотвратить французскую интервенцию. Французы выступали на стороне Испании. Получив независимость, латиноамериканские государства, еще недавно отстраненные от прямой торговли с Британией, Установили с ней тесные торговые отношения и стали главными получателями британских инвестиций. Дополнительную сложность латиноамериканским воинам за независимость придавал этнический вопрос. Повстанческое движение пользовалось активной поддержкой метисов, но креолы, боявшиеся расовой войны, воспринимали их как угрозу, поэтому креольская знать Кубы, Мексики и Перу стала на сторону Испании. Благодаря этому роялисты могли использовать против повстанцев местное ополчение. Боливар, в свою очередь, казнил выдающихся предводителей метисов якобы за то, что они призывали к расовой войне, но на самом деле, скорее всего, он хотел сохранить контроль над повстанческой борьбой. Роялисты многократно добивались успехов, не в последнюю очередь благодаря легким кавалерийским подразделениям. Новое поколение активных офицеров-реалистов из Испании, успевших приобрести полезный опыт во время войны с французами, прибыло в Латинскую Америку в середине 1810-х годов и помогло разработать новые методы борьбы с повстанцами. В регионе Папантла, недалеко от Веракруса в Мексике, который восстал в 1812 году, к 1818 году Все города были отвоеваны сторонниками короны. Правда, это не положило конец мятежу. Он перерос в партизанскую войну, причем гарнизоны реалистов в городах оказались не способны контролировать сельские районы. Летом 1820 года новый командующий реалистами Хосе Ринкон решил резко сменить тактику. Раньше в сезон дождей военные действия на время прекращались, что давало повстанцам возможность восстановить силы, но на сей раз Ринкон не планировал отдыха. Он двинулся к повстанческой цитадели Коюскуйва, построил вокруг нее несколько фортов и продолжал кампанию, в результате чего мятежники понесли большой урон. Однако и реалисты сильно страдали от болезней. В том же году стороны договорились о перемирии. Несмотря на успехи реалистов, особенно в Венесуэле в 1806 году 1812, 1816 и 1818 годах, в Боливии в 1811 и 1815 годах, в Чили в 1814 году и в Мексике в 1815 году положить конец сопротивлению оказалось крайне трудно. Австанцы отступали в изолированные районы и оттуда продолжали борьбу. Рейлистам не удалось разработать эффективную стратегию примирения а активно проводимые ими репрессии оказались контрпродуктивными. Такие меры были предприняты в Венесуэле, где насильственно выселили гражданских лиц в лагеря и на Кубе в 1890-х годах. В Латинской Америке решающее значение имела непреклонность революционных командиров, незаинтересованных в примирении и их упорство перед лицом бедствий. В конце концов, В 1824 году реалисты потерпели поражение в Перу о плоти роялизма, а решающий удар им нанесла битва при Аякучо 9 декабря. Антонио Хосе де Сукре с 5780 солдатами одержал победу над вице-королем Хосе де Ласерна и его 9300 солдатами, отразив первые атаки, а затем задействовав резервы пехоты и кавалерии, чтобы прорвать и окружить часть сил противника. Рейлисты потеряли множество старших офицеров, включая захваченного в плен вице-короля, и остались без руководства. Иначе дело обстояло в Мексике, где для восстания, начавшегося в 1810 году, были неблагополучными 1811, 1812 и 1815 годы и партизанская война почти закончилась к 1820 году. Однако успехи роялистов оказались сведены на нет либеральной конституционной революции в Испании в 1820 году. Точно так же действия Британии в Северной Америке оказались подорваны перестановками в правительстве в 1782 году. Эта революция, крайне нежелательная с точки зрения креольских консерваторов и мексиканских властей привела к провозглашению независимости. В 1821 году генерал Агустин де Итурбиде договорился с повстанцами о принятии Декларации независимости на условиях, устраивавших обе стороны. Испания, боровшаяся с серьезными трудностями в других областях, вынуждена согласилась с этим. Метрополия оказалась не в состоянии контролировать события. Кроме неослабевающего сопротивления в Испанской Америке, Испании доставляла немало неприятностей политика Британии, идущей морской державы, которая всегда была готова оказать помощь повстанцам, признать их независимость и завязать с ними торговые отношения. К концу 1825 года испанскому господству на материке пришел конец. Империя сократилась до горстки островов – Канарских, Кубы пуэрто рико Филиппин, Марианских, Каролинских и островных анклавов Испанского Марокко. Кризис 1820-х годов в Испании в Самой Испании. Потеря Испанской Америки усугубила тяжелые последствия французских революционных и наполеоновских войн, и вылилась политический, экономический и финансовый кризис. Идеологические разногласия порождали заговоры. Были подавлены попытки переворота, подготовленные либеральными военными в Галисии в 1815 году и в Каталонии в 1817 году. Однако в 1820 году произошла либеральная революция. Королевский дворец был окружен, и в 1821 году от Фердинанда VII потребовали признать Конституцию 1812 года. Консерваторы решительно отказались, и перешли к активному противодействию, совершили неудачную попытку переворота в 1822 году и способствовали широкомасштабной военной интервенции со стороны Франции в 1823 году. Встретившая интервентов либеральная испанская армия страдала от нехватки снабжения и средств для выплаты жалования. Началось массовое дезертирство, и армия была вынуждена отступить. Так же, как случилось позднее, во время Гражданской войны 1936-1939 годов, либералы утратили единство, а их антиклерикальные меры вызвали народное недовольство, особенно среди крестьян. Кроме того, либеральный режим стал очень непопулярным в сельских районах после введения новых правил сбора налогов, особенно когда десятину заменили денежными выплатами, требовавшими сложных расчетов. Эта мера, увеличившая финансовую нагрузку на крестьянство, способствовала быстрому краху режима в 1823 году. Французская армия, несмотря на то, что ее боеспособность была несколько ослаблена трудностями со снабжением, довольно легко продвигалась внутрь страны. Но все же она встретила некоторые сопротивления, особенно в Каталонии, где еще была жива память о наполеоновских войнах. Каталония была захвачена четвертым корпусом под командованием бон Адриана Жанно де Монсея. Его произвел в маршала еще Наполеон. Под Барселоной, которая уже несколько месяцев выдерживала осаду, его встретил Франциско Эспос Имина, в прошлом командир-партизан перинейских войнах и победитель французов в 1812 году. Франциско Балиестерос возглавивший либеральное сопротивление в Наваре и Арагоне, был тоже опытным военным и отличился в действиях против французов в Андалусии в 1810-1812 годах. В первую очередь французы стремились занять столицу Мадрид, куда их войска вступили 23 мая, а затем, пройдя через Кордову, явиться в Кадис, куда бежали либеральные кортесы. Во время Пиренейских войн попытки французов осадить город остались безуспешными, отчасти благодаря поддержке британского флота. Теперь город был осажден с суши и одновременно заблокирован с моря, и 1 октября он сдался. Бои шли также в других местах, но удача сопутствовала французам, и испанские генералы капитулировали. Пабло Морильев в Галисии 10 июля а Бальестерус в Андалусии 21 августа. После того, как Фердинанд снова вернул себе абсолютную власть, либералы были казнены, брошены в тюрьму или смещены, либо, как Бальестерус и Морильо, бежали из страны. Однако это не положило конец беспорядкам. В 1827 году в каталонских горах началось восстание агравиадус, недовольных, считавших корнем всех бед плохих советников Фердинанда. Восстание поддержали пострадавшие от короны офицеры, но вскоре оно было подавлено. Отметим, что Каталония в очередной раз выступила центром, направленной против Кастилии оппозиции. Прогулки по Испании. Привлеченные местными пейзажами, британские путешественники стали чаще появляться в Испании. Это была эпоха романтического сентиментализма. В 1784 году Северная Испания очаровала Генри Рида. «Путешествие оказалось приятнее, чем я ожидал. Местность и горы в Бискае чрезвычайно романтичны, а разнообразие видов неизменно радует путешественника». Два года спустя врач и викарий Джозеф Таунсенд 1739-1816 проехал верхом на лошади из Леона в Овьедо по самой дикой и романтической местности, какую только можно себе вообразить, с грандиозными скалами и прекраснейшими лесами и потоками. Позднее он опубликовал книгу Путешествие по Испании в 1786-1787 годах, покорившую сердца многих любителей путешествовать, не вставая с дивана. Другой путешественник, Томас Харди, не тот, что известный писатель, в 1786 году предсказал появление еще одной разновидности туризма, написав из Малаги, что плохое состояние здоровья заставило его бежать от нашей северной зимы, чтобы искать лето на берегах Средиземного моря. Климат Южного берега, безусловно, лучше в Европе, и я удивлен, Как это никому до сих пор не пришло в голову рекомендовать его больным, которых вместо этого отправляют дрожать на юг Франции или в Лиссабон. В результате военного столкновения, которое в 1808 году привело множество британцев и французов на территорию Испании, иностранцы смогли намного лучше познакомиться с Испанией и начали активнее ею интересоваться. Сведения об Испании. Джозеф Бланко Уайт. 1775-1841, при рождении получивший имя Хосе Бланко и Креспо, испанец ирландского происхождения, был католическим священником и после принятия сана отправился в Англию. В Лондоне он издавал ежемесячный журнал на испанском языке 1810-1814, в котором выступал в поддержку независимости Испанской Америки и выпустил сборник «Письма из Испании» 1822, часть которых ранее была опубликована в New Monthly Magazine. Это сочинение внесло свой вклад в общее негативное представление об Испании. В предисловии автор говорит об испанском фанатизме и язве взлеленной религии и питающейся от политического корня. Впрочем, в книге были и полезные сведения, например. Разъяснение некоторых традиций. Обычай спать после обеда, называемый сиестой, в летнее время распространен повсеместно, особенно в Андалусии, где из-за сильнейшей жары люди становятся вялыми и сонливыми. Зимой же предпочитают, встав из-за стола, сразу отправиться на прогулку. Многие джентльмены в начале послеобеденного мациона заглядывают в кофейни, которые сейчас входят в моду. Почти в каждом значительном городе Испании есть место для общественных прогулок, где днем собираются высшие классы. Семьи завтракают довольно редко. Обычно завтрак состоит из шоколада и тостов с маслом или кексов, которые называют малетос. Охотно едят ирландское соленое масло, так как жаркий климат не позволяет хранить молочные продукты почти нигде, кроме гористых северных районов.